Третья война, бесцеремонное пробуждение. Его выкинуло в сознание в тесной стазисной камере с мыслью: Разве я уже так не делал? Вопрос встал перед ним задолго до того, как он вспомнил собственное имя Холстон Мейсон звучит знакомо. Понимание приходило фрагментами, словно он отмечал галочками список проверки: Слейн, Зеленая планета, Имперский С. Желаю ли я говорить с Элизой, доктор Аврана Керри. «Колония на спутнике!» «Колония на спутнике!» И он окончательно пришел в себя в полной уверенности, что его собираются отправить в колонию, в эту замерзшую пустыню, с превратившейся в твердое вещество атмосферой, которую Фрай Гьюин назначил первой попыткой человечества создать новый дом. Гьюин никогда Холстона не любил. Он больше Гюину не нужен. Его будет, чтобы отправить в колонию. Нет. Зачем было его будить до отправки? Какой вклад он сможет нести в основании лунной колонии? Его уже туда доставили, без чувственного, прямо в камере. Он пробуждается внутри тесной скорубки базы, чтобы присматривать за цистернами с миокультурой вечно, и вечно, и вечно. Ему не удалось справиться с убежденностью, что с ним это уже проделали, и он попытался метаться и легаться в тесноте стази с камеры, оглушая себя собственными криками, ударяя по прохладному пластику и плечами, и коленями, потому что руки поднять он не мог. «Не хочу туда!» Орал он, даже зная, что он уже там. Вы меня не сможете заставить, хотя еще как смогут. Крышка неожиданно открылась, была сорвана, как только прошла разгерметизация, и он резко сел, чуть не вывалившись из камеры и полетев на пол лицом вниз. Чьи-то руки его поймали, и секунду он просто осматривался, не понимая, где находится. Нет, нет, нет, все в порядке. Это спальня основной команды. Я все еще на гельгамыше. Я не на Луне. Меня не отправили. Поймавшие его руки довольно резко поставили его на ноги, а когда у него подогнулись колени, кто-то его схватил и встряхнул, впечатав спиной в камеру, так что крышка захлопнулась, прикусив складку стазисной пижамы. Кто-то на него кричал, кто-то криком требовал, чтобы он заткнулся. Только тут он понял, что вопит, повторяя снова и снова одно, что не хочет лететь, и они его не заставят. Словно опровергая это, тот, кто был с ним так бесцеремонен, отвесил ему пощечину. И он услышал, как крик прерывается на неудоуменном всхлипе, с которым он не успел справиться. Примерно в этот момент Холстон заметил, что в помещении находятся четыре человека, и что он ни одного из них не знает. Трое мужчин и женщина. Незнакомые, совершенно незнакомые. На них были корабельные костюмы, но они не входили в основной экипаж. Или если входили, то Гюин не разбудил их при подлете к «Зеленой планете». Холстон тупо моргал, уставившись на них. Мужчина, который его держал, был высокий, худощавый и крупнокостный, на вид одного с холстеного возраста с небольшими шрамами вокруг глаз, говорившими о недавней хирургической коррекции. Недавнее при этом означало несколько тысяч лет назад, перед тем, как его усыпили. Взгляд классициста скользнул по остальным: моложавая, крепко сложенная женщина, низенький, худой мужчина с узким лицом, одна половина которого усохла, возможно, в результате побочного эффекта стазиса. Коренастый мужчина с тяжелым подбородком, стоявший у люка и постоянно выглядывавший наружу. Он держал огнестрел. Держал огнестрел. Холстон возрился на оружие, какой-то пистолет. Ему все еще трудно было интерпретировать то, что он видит. Он не мог придумать ни одной причины, по которой в этой сцене должен был присутствовать пистолет. Конечно, огнестрельное оружие входило в груз Гильгамеша. Он знал, что среди всего того, что корабль Ковчег забрал с земли, огнестрельное оружие определенно присутствовало. С другой стороны, его, конечно же, не должны были носить на борту корабля полного уязвимых систем, окруженного смертоносным вакуумом. Если только пистолет, здесь нужен для того, чтобы заставить его лететь на спутниковую колонию. Но для этого вряд ли потребовался бы пистолет. Карст или пара его безопасников вполне справились бы при этом, гораздо меньше рискуя повредить на борту Гилгамеша нечто жизненно важное. Более жизненно важное, чем Холстон Мейсон. Он попытался сформулировать какой-нибудь разумный вопрос, но смог лишь промямлять что-то неопределенное. «Слышали?» – обратился к остальным высокий подтянутый мужчина. «Он не хочет лететь. Как вам это, а?» «Скоулс, шевелись!» – прошипел мужчина у двери, тот что с пистолетом. Взгляд Холста на то и дело останавливался на оружии. В следующее мгновение Скоулс и женщина подхватили его с двух сторон и неловко пропихнули в люк. Стрелок шел впереди, наставив пистолет на коридор. Холстон успел бросить взгляд за дверь, пока революцию ее закрывал. И увидел, что индикаторы статуса остальных камер основной команды показывали, что они пусты. Он оказался единственным, кому дали спать дальше. «Объясните, что происходит?» – потребовал он, хоть прозвучало это почти нечленораздельно. «Ты нам нужен!» – начала была женщина. «Заткнись!» – рявкнул Сколс, и она замолчала. Холстону казалось, что он уже мог бы ковылять самостоятельно, но его тащили так быстро, что он не успевал даже опереться на ноги. Спустя секунду сзади, откуда они шли, раздался какой-то громкий шум, словно кто-то уронил что-то тяжелое. Только когда стрелок повернулся и начал ответный огонь, Холстон понял, что это был звук выстрелов. Выстрелы пистолета были негромко резкими, на удивление не впечатляющими, как у большого пса с тихим лаем. Ответные звуки оказались громовыми ударами, сотрясавшими воздух и больно рвавшими на барабанные перепонки, словно в соседней комнате дали волю гневу Господню. Он опознал деструкторы, оружие для сдерживания толпы, действующее за счет детонации больших объемов воздуха, теоретически несмертельные и определенно менее опасные для корабля. «Кто в нас стреляет?» – выдавил он, и на этот раз слова получились достаточно четкими. «Твои друзья!» – бросил ему Сколс, что могло считаться одним из самых неутешительных ответов в мире в данных обстоятельствах. У Холстона одновременно возникла уверенность в том, что его теперешние спутники другом его не считают, и что его друзья, кто бы они ни были, как минимум, не особо боятся ему навредить. «Корабль! С кораблем что-то случилось?» – вопросил он, и только по собственному тону понял, насколько ему должно быть страшно. Казалось, эмоции кипят где-то далеко в его сознании, отделенное от разума медленно тающей стеной стазис камеры. «Заткнись, или тебе будет больно!» – сообщил ему Скол, с тоном, говорившим, что он будет причинять боль с наслаждением. Холстон замолк. Мужчина с усохшим лицом тащился следом за ними – а потом вдруг оказался на полу. Холстон подумал, что мужчина споткнулся и даже непроизвольно дернулся ему помочь, но его поволокли дальше. Однако криволицей не поднимался, а стрелок наклонился к его трупу, вытащил мертвеца из-за пояса второй пистолет, а потом направил оружие на противников, которых Холстон даже не видел. Выстрел. Никаких деструкторов для кривалицева Кто-то по другую сторону, якобы из друзей Холстона, потерял терпение, благоразумие или жалость. Мимо на помощь стрелку прошли еще двое, мужчина и женщина, вооруженные, и выстрелы сзади резко участились. Однако, судя по замедлившимся шагам Сколза, тот считал, что оказался в безопасности. Означало ли это большую безопасность для самого Холстона, оставалось животрепещущим вопросом. У него на языке во множестве крутились протесты, вопросы, мольбы и даже угрозы, однако он их проглотил. Его протащили мимо еще полудюжин вооруженных людей, все с оружием и в корабельных костюмах а потом пропихнули в какой-то люк, бесцеремонно заставив растянуться на полу небольшого системного пункта, который представлял собой просто узкое пространство между двумя пультами и одним экраном, занимавшим почти всю заднюю стену. Там оказался еще один стрелок, отреагировавший на внезапное появление Холстона так резко, что чуть было его не пристрелил. Тут же обнаружилась еще одна пленница, сидевшая спиной к одному из пультов со связанными за спиной руками. Пленницей оказалась Изолейн, старший борт-инженер. Его плюхнули рядом с ней, точно так же скрепив ему руки. Казалось, Колзо он больше не интересовал. Он отошел для тихого, но жаркого спора с кем-то из остальных. До Холстона долетали только обрывочные слова. Он опять услышал выстрелы. Женщины и стрелок, которые его привели, задержались в комнате, так что там места почти не осталось. Воздух был душным, испертым, сильно провонял потом и немного мочой. Холстон вдруг поймал себя на мысли о том, не приснилось ли ему все, что он помнит с момента отлета с земли. Возможно, из-за какого-то дефекта стазис камеры его захватила некая мания величия, галлюцинация, в которой он, классицист, вдруг стал считаться нужной и полезной единицей команды. Он покосился на Лейн, та смотрела на него очень уныло. Он потрясенно заметил, что на ее лице появились незнакомые ему морщинки, а волосы отросли, перестав быть просто щетиной. «Она... она меня догоняет. Я все еще самый старый человек во Вселенной? Может, уже нет». Он уставился на их охранников, которые обращали больше внимания на то, что говорит Сколл за дверью, чем на своих пленников. Еле слышно он спросил, что происходит, кто эти маньяки. Взгляд Лейн был безрадостным. Колонисты. Он задумался над этим единственным словом, открывшим дверь, спрятанное прошлое, где кто-то, скорее всего Гюин, крупно облажался. Чего им нужно? Не быть колонистами. Ну да, это можно было угадать, но у них оружие? Ее черты могли сложиться в презрительную мину, говорить об очевидном, когда на счету, может быть, каждое слово, но она только пожала плечами. Они забрались в оружейную до ее отправки. Вот тебе и грёбаная безопасность Карста. Они хотят захватить корабль, если понадобится. Он предположил, что Карст со своими безопасниками стараются оправдаться, пытаясь это предотвратить. Так что дело дошло до перестрелок в хрупких коридорах корабля. Он понятия не имел о том, сколько человек во всем этом участвует. «Спутниковая колония вместила бы как минимум несколько сотен колонистов. Возможно, с еще каким-то количеством, которые остались бы там в стазисе. Неужели сейчас по Гельгамешу носятся полтысячи бунтовщиков? А сколько лизею Карста? Может, он будет команду второго эшелона, чтобы сделать из них пехотинцев, пихнув в холодные руки пистолеты? Что случилось?» — вопросил он, адресуясь скорее ко вселенной, чем кому-то конкретному. «Спасибо за вопрос». Холст протолкался в комнату, отпихнув стрелка, чтобы поместиться. «Что ты там говорил, когда мы вытащили тебя из кроватки? Не хочу лететь, да? Ну, добро пожаловать в клуб. Здесь никто не подписывался на то, чтобы в итоге замерзнуть в какой-то норе на луне без атмосферы». Холстон секунду смотрел на худощавого мужчину, отмечая сжатые в кулаки руки, непроизвольное подергивание кожи у глаз и рта, и похоже, это было признаком применения какого-то средства, которое не дает человеку заснуть. Неизвестно, сколько уже времени». Сам Скоулс не был вооружен, но это был опасно. Неуравновешенный человек, загнанный в тупик. «Э, сэр заговорил Холстон как можно спокойнее. Вы, вероятно, в курсе того, что я Холстон Мейсон, классицист. Не знаю, действительно ли вам понадобился я, или вы просто хотели взять хоть кого-то как, как заложника. или. Я право толком не знаю, что здесь происходит, но если есть, есть что-то, какой-то способ выйти из этого с целой шкурой, вставил Скоулс. Ну да. Не от меня зависит ответил мужчина равнодушно и, похоже, собрался уже отвернуться, но потом замер и посмотрел на Холстона словно свежим взглядом. «Ладно, когда ты в прошлый раз не спал, все было иначе. Но поверь мне, ты и правда кое-что знаешь, кое-что важное. И я понимаю, что ты не виноват, старик, но тут вопрос жизни и смерти для сотен человек. Нравится тебе это или нет, но ты попал». «Не нравится», – мрачно подумал Холстон. «Но что он мог сказать?» «Свежись с рубкой», — приказал Сколз, и женщина повернулась к одному из пультов, навалившись на Холстона, чтобы вести команды. Спустя небольшую паузу на экране возникло хмурое лицо Гьюина, прожигавшего взглядом всех и каждого. Он тоже показался Холстону постаревшим и еще менее человеколюбивым, чем раньше. «Надо понимать, вы оружие складывать не собираетесь», — рыкнул капитан Гильгамеша. «Правильно понимаешь», — ровным голосом отозвался Сколз. «Однако здесь есть один твой приятель». «Может, захочешь возобновить знакомство?» Для вящей убедительности он пихнул Холстона в затылок. Гюин остался бесстрастным, только чуть сузив глаза. «И что из того?» Непонятно было, узнал ли он вообще Холстона. «Я знаю, что он тебе нужен. Знаю, куда вы собрались отчалить, высадив нас всех на ту пустошь», сообщил ему Сколс. «Знаю, что тебе нужен будет твой хваленный классицист, когда вы найдете всю ту старую технику, на которую ты так рассчитываешь. И не трудись смотреть грузовые манифесты». Это было сказано с ядовитой нарочитостью человека, который до недавнего момента был всего лишь частью упомянутого груза. «Потому вот она, Нессель, идет под номером вторым. Не такой специалист, как ваш старик, но знает больше всех остальных». Он хлопнул по плечу женщину рядом с собой. «Так что давай договариваться, Гюен, иначе твоему классицисту и твоему старшему борт инженеру надеяться будет не на что». Гюен обвел их, их всех, невыразительно взглядом борт инженера Лейн вполне способны замещать ее в ее отсутствие», — сообщил он, словно речь шла о какой-то кратковременной инфекции. «Что до второго, то у нас уже есть коды для активации имперских установок. Научный отдел с этим справится. Я не веду переговоров с теми, кто не признает мои власти». Его лицо исчезло, но Сколлс еще долго смотрел на пустой экран, сжав руки в кулаки.